Падре Анхель ужинать не смог. После того, как прозвучал сигнал возвестивший о комендантском часе, он сел писать письмо и так и просидел, склонившись над письменным столом далеко за полночь. А в это время моросящий дождь словно стирал внешний мир. Он писал, не отрываясь, Старательно, как можно красивее, выводя ровные ряды букв, и вкладывал в это столько страсти и увлеченности, что иной раз даже забывал макать ручку и вспоминал об этом, лишь когда перо в сухую царапало бумагу. На следующий день после мессы он отнес письмо на почту, хотя и знал, что до пятницы оно все равно не будет отправлено. Утро выдалось влажное и облачное, но ближе к полудню небо расчистилось, стало прозрачным. Во дворе откуда-то появилась подраненная, заблудившаяся птица. Около получаса она кружила, прихрамывая среди туберозы, издавала пронзительный на одной ноте крик. И каждый раз эта нота была на октаву выше, пока не достигла такой высоты, что её звучание можно было услышать только в воображении. Во время вечерней прогулки падре Анхель никак не мог отделаться от впечатления, что со второй половины дня его преследуют какие-то осенние запахи. Уже в доме Тринидат, где падре вёл с выздоравливающей грустную беседу о болезнях в октябре, ему вдруг показалось, что он угадал этот аромат, именно такой запах он ощущал однажды вечером у себя в комнате, когда к нему пришла ребекка ассис. На обратном пути он зашёл в дом сеньора кармайкла. Жена и старшая дочь были безутешны, и стоило лишь упомянуть имя арестованного, их голос задрожал. Но для младших настала счастливая пора. Зная, что не последует отцовского окрика, они играли. Пытались напоить водой пару кроликов, присланных вдовой мантель. Неожиданно падры прервал разговор и начертив в воздухе рукой какой-то знак, сказал: "О, узнал. Это Аканит". "Но нет. Это был не Аканит". О банонимках никто уже и не вспоминал. На фоне последних событий Они казались едва ли не анекдотическим курьезом из далёкого прошлого. В этом паdre Анхель смог убедиться сам. Во время вечерней прогулки, а после вечерней молитвы, когда беседовал у себя дома с дамами из католического общества,